В июне прохладный и легкий горный воздух стал по-летнему влажным и тяжким. Накрахмаленные кринолины обвисали под собственной тяжестью. Небо быстро очистилось от облаков, как будто Господу Богу помогала какая-то ретивая домохозяйка. Фредерик теперь все чаще сидел вечерами на гостиничной веранде, отрешенно глядя вдаль, будто старался разобрать какие-то письмена. В последние две-три недели он неважно себя чувствовал, из-за перемены погоды, казалось ему. По совету доктора он вместе с семейством отправился на море в живописное местечко Аржель-сюр-мер на берегу Леонского залива. Этот городок в народе называли Гуляй до упаду. Он был наполнен веселыми зычными криками уличных торговцев, нахваливавших свой товар: сыры, рыбу, орехи, овощи. Еще они предлагали всякие поделки из дерева, вышивки и глиняную посуду. Агата решила, что аржель похож на торки, только виллы тут поменьше и нет минеральных источников и чудодейственных эликсиров, которые на британской ривьере назначают всем. Вот Лурт, куда миллеры прибыли через неделю, вот тот совсем другой». Миллеры посетили церковь Лурдской Богоматери, рядом с которой была огромная очередь, состоявшая из верующих, страждущих и просто любопытствующих. Все заходили в базилику непорочного зачатия, чтобы помолиться, а потом в гроз со святым родником попить чудодейственной воды. Агата потом признавалась, что вода показалась ей совсем обычной, она восприняла это паломничество как обыкновенную экскурсию. Когда-то, точнее в 1858 году, четырнадцатилетней дочке бедного мельника Бернадетте Субиру Явилась в этом гроте Дева Мария, и потом являлась ей еще раз восемнадцать. С тех пор сюда приезжают толпы почитателей Девы Марии, в том числе и те, кто надеется, что она дарует исцеление. Фредерик Миллер тоже надеялся. Фредерик скрывал от близких, что его мучают боли в груди. А когда начались все эти путешествия, приступы участились. Ему было уже 50 лет, он был тучен, у него были серьезные житейские проблемы. Так уж вышло, что в свои солидные годы он стал чувствовать себя неудачником. И это человек, привыкший к надежному благополучию. Врачи велели ему больше отдыхать, меньше ходить, к сожалению, долгие пешие прогулки при грудной жабе опасны. Чудодейственная вода утолила жажду, но не помогла. Фредерик был разочарован и растерян. Ему было страшно и за себя, и за будущее семьи. Далее отправились в город Котере, в 30 минутах езды от Лурда. Этот город знаменит своими термальными водоемами. Там они, вот так сюрприз, наткнулись на Селвинов. Шестилетняя Агата ликовала, после разлуки ей было еще слаще участвовать в проделках неугомонных сестриц. У подножия горы Кабалирос, 7600 футов, было много холмов с неисчислимыми тропами. Усевшись прямо на землю, девочки скатывались с горки вниз к ужасу Мари, которой поручили присматривать за этой удалой троицей. Скатившись, шли вспять, догоняя взрослых, хохоча над их неловкостью и боязливостью, передразнивая, изображая притворный ужас, если кто-то замечал, что они вытворяют. Но как только подружки оказывались в самом городке, шумные забавы прекращались. Котере со всех сторон был окружен дикими, нетронутыми горами. Казалось, они охраняли его, словно сокровища. «Время в городке тянулось медленно. Куда и зачем спешить?» — безмолвно вопрошал он. Фредерику тут было привольно и уютно. Он ездил по окрестным холмам на лошади, наслаждаясь красотами природы, ее первозданным покоем. В августе миллеры приехали в Париж. Эйфелева башня, которой было в ту пору девять лет, оставила Агату равнодушной. Зато её совершенно ошеломили автомобили. Они неслись с бешеной скоростью, тарахтели, гудели и издавали ужасный запах, а за рулём сидели полные водительского азарта мужчины в кепе и защитных очках. Далее, продвигаясь на север, они на несколько месяцев осели в Британии, в динард сен эн -Ога. Поселились в Гранд-Отеле, из окон которого видно устье реки Ранс — Как она впадает в английский пролив, он же Ламанш. Там был изумительный райский пляж, навевавший мысли о Господе. По крайней мере, именно такие мысли посещали Фредерика. Дело в том, что местный врач обнаружил у него почечную недостаточность, и мистер Миллер понимал, что неотвратимо приближается к смерти. Но, вопреки неутешительному диагнозу, самочувствие его довольно скоро заметно улучшилось. Такова была прихоть судьбы или борющегося организма. Он даже с удовольствием смотрел спектакли, которые устраивала по вечерам Агата в эркере их склары спальни, похожем на альков, отгороженный шторами. Дочь вдруг увлеклась театром. Маленькая актриса разыгрывала всякие сказки при содействии Марии, поэтому представление шло на французском. Самой грандиозной стала инсценировка «Золушки», где Агата исполняла роль принца и обеих зловредных сестер. На свои семь лет Агата получила несколько подарков – абонемент на уроки плавания и трех экзотических птичек, которым пришлось расстаться с Динардом, поскольку их новые хозяева поехали на остров Гернси. Это была последняя стоянка на пути домой. Жили в столице острова сент питерпорт В эти зимние месяцы уже с волнением думали о возвращении. Запасались дешевыми подарками для слуг и более основательными для тетушки-бабушки и бабушки Б. Обеим будут куплены дивные духи во флаконах из стекла баккара. Самая хрупкая птичка Кики внезапно умерла. Агата расстроилась, но не очень сильно. Она еще не успела к ней привязаться. Однако похороны были торжественными и пышными. Кики уложили в обувную коробку, которую обвязали атласной лентой. Фредерик, кто уже принял участие в похоронах, а место выбрали за городом в двух милях от гостиницы, шел с гробиком во главе процессии и пел слегка переделанный гимн вперед христовой войны. Примечание. «Вперед Христовой войны» — очень популярный в Англии христианский гимн, часто исполняемый в школах, а также на всяких торжественных мероприятиях, в том числе и на похоронах. Конец примечания. Потом Агата чуть ли не каждый день говорила, что ей надо посетить могилку Кики. Это превратилось в ритуал, Мари покорно ее сопровождала. Домой в Эшфилд семейство вернулось к концу октября. Миссис Роу, несравненная их кулинарка, соорудила в честь прибытия хозяев обед из шести блюд. Накануне весь день колдовала над кастрюлями. Из Иллинга специально приехала тетушка-бабушка. В столовой накрыли пиршественный стол. Угощалось все семейство, кроме Тони. Любимец Агаты чудовищно растолстел под неусыпными заботами Фруди. Решено было безотлагательно посадить его на строгую диету. С деньгами было туговато, но об этом больше сокрушались обычно шепотом, чем принимали какие-то действенные меры. Приемы теперь стали более скромными, но количество их не уменьшилось. Грандиозные обеды и балы сменились чайпитиями, пикниками на траве. Обильные пиршества уступили место миниатюрным сэндвичам. В Торке было принято устраивать садовые вечеринки. Публика собиралась избранная, строго по приглашениям. Столы ломились от блюд закусками и десертом. Дамы в муслиновых платьях, отделанных лентами нежнейших расцветок, шляпках, украшенных цветами. Мужчины в строгих тройках, прятавшие животы под тесными жилетами. Фруктовое мороженое, лимонад — это было восхитительно, а вокруг веселый летучий смех и глухое постукивание крокетных молотков по разноцветным деревянным шарам. Такие приемы на открытом воздухе как нельзя лучше помогали девушкам в возрасте Мэдж знакомиться с достойными молодыми людьми из близлежащих городов. Хорошенькая, умная, с изящными манерами Мэдж пользовалась бешеным успехом. В гостиной Эшфилда постоянно томились кавалеры, Клара тоже усаживалась там в сторонке. Агате казалось, что Мэтдж не торопится сделать выбор, она милостиво дозволяла своим воздыхателям сражаться за ее внимание». Агата даже завела специальный дневник, в котором записывала всех кавалеров сестры и свои соображения относительно шансов каждого на успех. Деньги на счете главы семьи неуклонно таяли, но Клара продолжала возить мэдж в лондонские магазины к портнихам и прочим мастерицам, умевшим скопировать любой фасон или виртуозно перекроить платье, вышедшее из моды. Мистер Миллер опять отправился в Нью-Йорк, надеясь выправить финансовое положение. Агата в эту зиму и весну проводила много времени с Мари. Тогда же она начала заниматься музыкой с Фрейлен Удер. Эта немецкая пианистка в свое время даже концертировала, но недолго. Теперь она жила в торке и, подтягивая какой-нибудь бодрящий напиток, проводила занятия лишь с особо одаренными и трудолюбивыми учениками. Особую одаренность и трудолюбие Агата, совсем еще малышка, продемонстрировать пока не могла, но фрейлин охотно взялась ее учить. Клара настояла и на уроках танцев. Каждый четверг Мари за полторы мили водила ее в танцевальную студию, которая располагалась над кондитерской «Каллард». Стоило только открыть дверь кондитерской, и в ноздри бил упоительный жаркий воздух, насыщенный ароматом сладостей. У миссис Каллард Агата покупала свои любимые тянучки, две штуки, одну себе, другую Мари, которая всегда говорила «изумительно». Доживав конфеты, они по боковой лесенке поднимались в зал Атенеум. Он был огромным, вдоль северной стены стояли деревянные стулья, сидя на одном из них мисс Флоренс Эва Хики руководила танцорами. Вальс Агата разучивала под музыку Иоганна Штрауса-старшего, а польку — под музыку Иоганна Штрауса-младшего. Девочки танцевали друг с другом и по очереди, самой мисс Кики. Мальчиков, похоже, не хватало, по крайней мере, в атенеуме. Зато в летнюю пору, во время игр в крикет, Агата могла полюбоваться юными атлетами — такими удалыми в своих ослепительно-белых спортивных костюмах. После возвращения из Франции мистер Фредерик несколько лет был судьей на этих играх. Агата помогала ему подсчитывать, сколько было пропущено калиток, сколько каждой командой сделано пробежек, а для нее самой это было хорошей тренировкой в счете. Дни, проведенные с папой вместе у крикетной площадки, потом вспоминались как по-настоящему счастливые. Волнение было только спортивным, правила игры были четкими и понятными, и она вдвоем с папой, они вместе вершат праведный суд. Весной 1899 года у Фридерика снова появились боли в груди, чаще по ночам. С апреля он даже стал записывать в специальный дневник количество сердечных приступов. В июне 1901-го он насчитает 15. Расстраивать жену и Агату своими недомоганиями он не хотел и теперь чаще обращался к лондонским врачам, чем к местным в Торке». Поэтому неудивительно, что сообщение о смерти королевы Виктории 22 января 1901 года застало мистера Миллера Виллинге в доме Маргарет. Королева пробыла на троне 64 года, дольше всех английских правителей. Народ любил Викторию, и ее похороны вызвали огромный ажиотаж. Маргарет и Мэри тут же придумали снять квартиру, из окон которой можно будет наблюдать за траурной процессией. Фредерик уведомил об этом свою дорогую Клару, которая боготворила королеву. Теперь его жёнушка могла с комфортом разделить народную скорбь. В том же письме он сообщал, что закрыты все магазины и банки, правда, в бедных кварталах их закрывать не стали. Ещё писал, что посетил нового доктора, который лечит какими-то сомнительными снадобьями. Фредерик надеялся, что после зимы ему станет легче, летом в Торке так хорошо. Он всегда с наслаждением вдыхал долетавший с берега ветерок, влажный, с привкусом соли. Но тем летом в дневнике не появилось ни одной строчки про море и солоноватый бриз. Там были отмечены 30 приступов грудной жабы между июнем и октябрем. Несколько раз они застигали его на пути в Халдун-Пир, где проводилась регата, самое важное для торки события года. Начиная с середины XIX века, август был ознаменован гонками яхт и лодок. Два дня соревнований, а для болельщиков – фейерверки, пикники, игры на воде. Завершался праздник грандиозным балом. Во время регаты устраивали ярмарку. В тот год Мари привела Агату в шатер предсказательницы мадам Аренска, на голове которой красовался тюрбан голубой, как перышки сойки. А еще на ярмарке был чудовищный толстяк с выбитым зубом и дама с татуировками на обеих руках. Конечно же, катались вдвоем с Мари на карусели и лакомились нугой. Увесистые порции от огромного куска отрезал балагур-торговец, который не умолкал ни на секунду, непонятно, как ему удавалось дышать. Клара уговорила мужа отвести ее на воскресный бал, не догадываясь о том, что грудь его словно бы стянула железным обручем, невидимым под элегантным смокингом. Леденящая боль пронзила сердце, но потом постепенно отступила уже в экипаже на обратном пути. В начале следующего месяца Фред вернулся в Илинг. Там он посетил очередного кардиолога, мистера Сенсума. После визита написал Кларе. Он говорит, что сердце у меня не увеличено и с клапанами все нормально, но сердечная мышца слабая и аритмия. Последние два дня чувствую себя гораздо лучше, а три недели было плоховато. Сейчас одышки почти нет и сплю нормально. Не знаю, что подействовало, прописанная мне микстура с дигиталином или то, что теперь совсем мало хожу. Он еще дважды ездил к иллингскому кардиологу на консультацию. В конце ноября он поехал на ланч в лондонский клуб «Будлс», где должен был встретиться с правительственным чиновником и поговорить насчет устройства на работу. Это была очередная напрасная попытка. Он, конечно, предчувствовал, что его выслушают из вежливости, а не из желания помочь. И, возвращаясь из клуба в Иллинг, уже и не думал о работе, только о Кларе, о том, как сильно до сих пор ее любит, и она его тоже, о том, что им здорово повезло». Беда подкралась в виде легкого кашля, он держался пару недель, потом начался затяжной насморк, потом бронхит. К тому моменту, когда Маргарет вызвала врача, бронхит развился в пневмонию. Фредерику был назначен строгий постельный режим и отвар из мать мачехи в качестве отхаркивающего. Получив телеграмму, Клара помчалась в Илинг, ведь телеграмма могла означать только одно ее муж в тяжелом состоянии. Да, он бредил, а просто не были мокрыми от пота, хотя в комнате было довольно прохладно. Поняв, что муж умирает, Клара вызвала дочерей. И вот однажды днем, когда Агата стояла на лестничной площадке рядом со спальней папы, дверь распахнулась и оттуда выбежала мама, закрыв лицо руками. За ней вышла сиделка. Увидев поднимавшуюся по лестнице тетушку-бабушку, сиделка произнесла «Все кончено». Да, все было кончено. Фредерик Эльва Миллер умер 55 лет от роду, и для его младшей дочери Агаты началась в этот миг совсем другая жизнь».